Глава пятьдесят вторая. Гран и Лейт вернулись только к вечеру следующего дня. Уставшие, злые, но довольно улыбающиеся. С трудом дождавшись, когда они приведут себя в порядок и поужинают, я стоила мне только услышать теплый голос Лейта, Пуля принеслась по коридору, почти бегом спустилась со ступеней и ворвалась в зал. «Ну что?» Поймали и допросили. «Все, как и сказала Лиса. Он готовился подать знак каравеллам», — отрапортовал Гран, отодвигая от себя пустую тарелку. Рядом с ним сидели хмурые лейты Глен, о чем-то тихо разговаривая. Что еще? Говорите громче, не нужно от меня ничего скрывать, потребовала обеспокоенно Поерзов. Елена, надо послание Аластеру отправить. Алиса узнала не все. Не только с моря идут, но и со стороны земель Фергуса заходят. Земли Макферсонов захвачены, сейчас замки Дункан и около полусотни солдат, а значит, он их придержит. Быстро проговорила, задумчиво, постукивая пальцами по столешнице, продолжила. «Аластеру письмо уже отправила». «Хорошо», — с явным облегчением произнес Гран, переглянувшись с лейтом, заговорил. «Елена, мы выбрали подходящее место. Оно близко к пирсу и скалы под водой не сразу заметны». Гиблое место, но воины у Эвмеза уверен умелые и выберутся на берег. У нас осталось немного зажигательной смеси, лучники метки тоже есть. Мы постараемся поджечь суда, но их все равно слишком много. Масло смуе, оно отлично долго горит, водой его не потушить. И еще, там где воины будут выбираться на берег, выкопайте небольшой ров и его заполните маслом. И когда они приблизятся к нему, поджечь. — воскликнул Лейд, вскочив со стола. Круг замкнем, они не выберутся. — А лучше несколько, но надо предусмотреть, где воины выбираться будут. Камни под водой их выведут разными путями, — добавил обрадованный Глен, тоже поднялся из-за стола, поспешил к выходу. — Пойдем мы, — пробормотал Гран, смущенно улыбнувшись, произнес. Ластеру повезло с женой. — И мне с ним? — улыбнулась в ответ, проследовала за мужчинами. У них свои заботы, нам же с девушками надо заняться своими». Арона и остальных нашла в мастерской, где те что-то с увлечением рассматривали на столе. Дети были рядом, взобравшись на диван, заглядывая за его спинку, играли с котятами, время от времени радостно вскрикивая и заливисто смеясь. «Елена?» – произнесла Рона, обеспокоенно покосившись на девчат. «Слова Лисы подтвердились». Сказала, устала присаживаясь за стол к девушкам, на котором, как оказалось, лежал план замка. «Где взяли?» «Дети нашли, когда сладости искали». Усмехнулась Али, ткнув пальцем в длинную полосу, проговорила. «Если я верно поняла, этот коридор ведет к подножью гор Симергла, ее южной стороны. А здесь выход к деревне», — добавила Нетта. «Хм, значит, мы не все тайные ходы разведали?» «Да, и надо бы их проверить». Задумчиво проговорила Рона, бережно скручивая карту. Идем, а кто такая Лиса? Вдруг спросила Юна, с недоумением посмотрев на меня, следом на остальных девушек. Но кроме меня и Роны, никто о новенькой не знал. Э-растерянно промычала, наконец, решив, что сейчас уже скрывать нет смысла, проговорила девушка. Она пришла пару дней назад в замок и сообщила о готовящемся нападении на земли Грантов. Сейчас она в домике садовника под присмотром стражи. За подтверждением ее сведений Гран и Лит ездили на берег к пирсу. Среди нанятых работников затесался предатель. «И что нам делать?» – глухим голосом спросила «Нет», ожимая, разжимая кулаки, громко засопила. «Пока ничего». Вернее, надо подготовиться к отходу на случай нашего поражения, собрать теплые вещи своих детей, сменную обувь, проверить в одеяло, воду, в общем, все, что потребуется для нас на период осады. Их много, наших воинов не хватит? Тихо спросил Крейг, подобравшись к нам ближе. Остальная ребятня, замерев, внимательно прислушивалась к нашему разговору. Да, граны лейд сейчас начнут подготовку к встрече врагов, но этого, возможно, будет недостаточно. Отец научил меня владеть кинжалом. Я защищу вас, заявил мальчишка, сурово сдвинув брови, грозно потряс кулачком в сторону окна. Я очень на это рассчитываю, серьезно ответила маленькому мужчине, крепко обняв защитника. До позднего вечера мы перебирали одежду, стаскивая ее в темную комнату. Проверяли одеяло, матрасы и подушки. Сменили воду в бутылках, притащили еще ламп. Даже столик умудрились спустить, на котором, если что, детки смогут порисовать. И для котят подстилки приготовили. Все же малышне с ними будет веселее и спокойнее. За работой и заботами время пролетело быстро. Уже после полуночи, запирая дверь своих покоев на засов, я вспомнила Алисе, что продолжала сидеть в домике садовника, но снова так и не решила, как с ней поступить. Легла в кровать, и стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же отключилась. Неделя промелькнула как один миг. В замке было непривычно тихо, и это расстраивало. За время нахождения здесь детей и вдовушек я так привыкла к шуму, что сейчас эта гнетущая тишина пугала». Но радовало, что никто не паниковал. Все сплоченно готовились к долгой осаде. Каждый вносил свой посильный вклад. Даже детки добрались до комнаты, та, что теперь была похожа на склад всевозможных вещей и продуктов, расставили в уголке свои игрушки, разложили на полу толстый ковер. А я помогла им сделать из теплого шерстяного одеяла шатер. В итоге у нас получился маленький уютный шалашик, в котором и прятаться не страшно. Воины же в предрассветных сумерках, скрываясь за ветками кустов, чтобы их не было заметно с берега, мастерили ловушки. Несколько самых отчаянных и смелых не единожды прошли по воде вдоль берега, стуча от холода зубами, проверяя, куда выведут луны свалившихся с каравелл воинов, чтобы уже на земле выкопать кольцо и заполнить его маслом. Лейд лично проверил, как оно горит, и остался вполне доволен, предвкушая скорую расправу над врагами, осмелившихся посягнуть на земли грантов. И вот, сегодня ночью, если верить словам Лисы из Сартаса, к берегам должны пристать минимум три каравелы. Гранам было принято непростое решение, я видела, как оно ему трудно давалось, но мужчина все же посчитал верным оставить большую часть воинов в замке, отправив к морю лишь только десять самых опытных. По плану, они должны дождаться, когда основная доля врагов выберется на берег и окажется в кольце. От воинов требуется быстро поджечь масло смы, а тех же, кто не попадет в огненный плен, убить». Оставшиеся воины должны защищать замок, ведь к нему подступают еще и со стороны земель Фергуса. Надеяться на Дункана нет смысла. У него воинов немного. Будет отлично, если Макферсону удастся хотя бы задержать людей Эльмеза. «Елена, к замку идет войско!» В покой влетела испуганная Нетта, прервав мои тягостные мысли. Следом за ней вбежали Айли, Юна и Рона, Сейчас на их лицах не было ни капли собранности, все были напуганы. Высадились на берег уже? спросила, стараясь как можно спокойнее это сделать, медленно поднялась с кресла, хотя хотелось мчаться, что есть силы. Нет, это конные, покачала головой Рона, и вдруг об него нету, всхлипнула. Так рано, где гран? Он знает. Да, он и сообщил, сказал, чтобы готовились к отходу. Их слишком много, и надолго их задержать не удастся. Ясно, как тренировались? Забирайте детей, скажите Феноле и слугам, чтобы взяли с собой теплую одежду. Сегодня на улице дождь. Отходить будем по новому коридору. Это далеко от земли Фергуса. Нет, ты не забудь взять монет. Кто знает, сколько нам придется скитаться? Рона, скажи Глену. Пусть выведет в старый ход Лису и ее улика. Не хочу рисковать их жизнями, пусть и не уверена в них. А ты, спросила Айли, ты не пойдешь с нами? Пойду, но сначала поговорю с Граном и оставлю подсказку мужу. И если он вернется, ему удастся отбить свой замок, а Ластер должен знать, где нас искать. А Гран он же расскажет, пробормотала девушка, чуть запнувшись, а вдруг всхлипнула. «Конечно», — нацянуто улыбнулась, приказала. «Спускайтесь в тайник и ждите меня». Девушки, хоть и были напуганы, все же послушно двинулись к выходу, понимая, что в этом их спасение. А я, собрав в охапку одежду, сменила обувь на более теплую и подходящую для прогулки по лесу, поспешила к Грану. «Идут! Еще тряпку какую-то повесили на копье!» Сердито сплюнул Гран, тихо добавив. «Елена, ты бы шла в тайник!» «Тряпку?» «Какую тряпку?» — воскликнула я, боясь поверить в услышанное. «Где ты их видишь?» «Так с башни хорошо просматривается дорога», — с недоумением ответил старый воин, указав рукой на круглую местами с вывалившимися камнями башню. «Ты куда? Там ступени сломаны, упадешь!» «Мне надо!» — просипела, задыхаясь от надежды, и страха одновременно бегом рванула к башне. «Гран, мне нужно проверить, я только посмотрю!» Не знаю, как я влетела по этим кривым обвалившимся ступеням, на крутом повороте чуть не сбила с ног Томса, оттолкнула от окна изумленного лейта и практически вывалилась на улицу, долго смотрела на развивающееся синее знамя с зеленым листом смует в центре. Радостно закричала: Это Аластер! Это капитан!